Глава 13. Делец с холодным взглядом «У меня с Женей никак. Я много раз пытался тебе сказать, что у меня с ней…» Затянул Кир свою песню, и на меня нахлынули воспоминания, от которых стало тошно. «Ну уж нет. Я не позволю тебе снова портить мне жизнь», – подумала я. «Вообще-то надо послать тебя куда подальше. Я доедала кулинарные изыски из морепродуктов, совсем не понимая вкуса». И уныло размышляла, что если я сейчас отправлю его в далекое эротическое, то ему-то что? Он со своими возможностями легко найдет себе другого такого недо эксперта, а вот меня ожидает в лучшем случае должность музейного смотрителя, а в худшем продавать арбузы на оптовом рынке. Ни то, ни другое не радовало. Я заметила, что все еще сижу, хотя и не слушаю его, но не послала, не убежала, как сделала бы раньше, а размышляю. Из чего сделала вывод, что старею и становлюсь меркантильной. Давай забудем дела минувших дней, мне это уже не интересно, прервала я его излияние. Мне совсем не интересно, как ты с ней оказался в моей постели и чем вы там занимались. Не думаю, что книжки читали. И Женька с голой задницей рядом лежала, наверное, потому что ей жарко стало зло усмехнулась я. Если тебе нужен эксперт, то я готова к деловому сотрудничеству. «А вот если ищешь повод затащить в койку, то не надейся. Я не продаюсь». Высказала я ему то, что думаю, и замерла в ожидании, с бесстрастным лицом обозревая интерьер ресторана. Кир замолчал. Я с тоской подумала, что попала в точку. Не нужен ему никакой эксперт. Нужна плечевая, чтобы скрасить марш-броски по просторам страны. «Пригласи Милану», — мысленно подсказала я ему. «Она согласится». Я налила себе из чайника душистый чай, решив про себя, что с паршивой овцы, хоть шерсти клок, и сделала глоток, стараясь распознать, какие травы и плоды входят в состав. «Я тебя услышала, Олеся. Я боковым зрением видела, что Кир пристально смотрит на меня, но делала вид, что разглядываю посетителей ресторана и наслаждаюсь чаем. Тогда завтра в девять жду тебя в своем кабинете в галерее. Возьми с собой все документы». «А какие документы?» Я от неожиданности забыла, что надо делать лицо, и сидела, скорее всего, с отвисшей челюстью, поскольку уже продумала, как сейчас допью чай, попрошу счет, и, рассчитавшись за себя, уйду с гордо поднятой головой. «Ну, все, что есть. Паспорт, СНИЛС. Загранпаспорт с собой?» «Нет», — машинально ответила я и задумалась, вспомнив, что в чемодан бросила папку со всеми документами. «Значит, и загранпаспорт уже должен быть там». «Или да? Не знаю. А он-то зачем?» Ты же сказал, что командировки по стране. Или посуда — это прикрытие, а на самом деле ты девушек за границу продаешь. Снова понесло меня». Кир потёр пальцами лоб, глядя в стол, и я поняла, что, кажется, у него терпение подходит к концу. «Там граница рядом. Возможно, захочешь на экскурсию съездить или еще что. Загранпаспорт может понадобиться», — сдержанно пояснил он, допивая чай. «Так, мне надо уволиться еще. Вслух начала рассуждать я. «Но у тебя же впереди месяц за свой счет. Напиши сегодня и отправь по электронке два заявления за свой счет и на увольнение». Словно нерадивая ученица, растолковывал он очевидное. Я закусила губу. Значит, Кир знал о моих неприятностях, и теперь его предложение работать на него выглядело как благотворительность. «Кир, если ты предлагаешь мне работу из жалости, то зря. Я не нуждаюсь в твоей опеке». «Согласилась лишь потому, что мне интересно начать работать самостоятельно, развиваться и на практике применять полученные знания». Кир тяжело вздохнул и жестом подозвал официанта. «Хочешь мороженое? Оно здесь вкусное», — Перевел тему он. «Нет, спасибо, я пас». Я протестующе отгородилась от него ладонью и для убедительности помотала головой. «Принесите тогда счет, пожалуйста». Обратился он к подошедшему официанту. «Олеся». Обратился он и помедлил, подождав, пока тот уйдет. «Я занимаюсь бизнесом. И это не хобби, а основной вид моей деятельности. Ты напрасно думаешь, что я буду нанимать на работу человека лишь потому, что он попал в переплет жизненных обстоятельств, даже если этим человеком являешься ты». Его светло-серые глаза приобрели стальной оттенок, и взгляд стал холодным. Я поверила. Передо мной сидел совсем не тот Кир, с которым мы когда-то блуждали по вечерней Москве и рассуждая про новые направления в искусстве, а опытный авторитарный делец с твердым властным взглядом, от которого мурашки разбежались по спине, затрагивая область живота. Я озадаченно, с интересом, разглядывала незнакомого мне Кира, не переставая удивляться, как за всего три года он из пацана превратился в... мужчину. Я не могла подобрать нужный эпитет. На языке вертелось шикарного, но мне не хотелось признавать это. Когда официант принес счет, я порылась в сумочке, доставая кошелек, но Кир, подняв взгляд от счета, настолько красноречиво посмотрел на меня, что я тут же закрыла ее, решив, что раз работодатель предложил полный пансион в командировках, можно и эту деловую встречу отнести туда же.